которые, между прочим, ездят морозными ночами по городу и даже бывает заглядывают в самые глухие проулки. Дуракам счастье. Они как раз долетели до купчинских новостроек и случайно не столкнулись с ментами. Как они это сделали, знал только Бог. Или, может, не Бог, а его исторический оппонент? Как бы то ни было, долетели И вытряхнули своего пассажира на изрытом, тяжёлой техникой быстрее. Михаилу казалось, что он никогда не выделит руку из мокрой, липкой, чем-то ужасным пахнущей петерни. А потом они с Виталиком ждали, пока в отдалении на искрящемся под луной снегу перестанет шевелиться тёмное, бесформенное большое. Ждали нескончаемо долго. И всё это время Михаил безостановочно оттирал правую руку тряпкой, со сцеженным из бака бензин. Михаил Матвеевич погасил ванный свет и направился обратно в аранжерею за свой рабочий стол, включать компьютер, наверстывать время, потраченное на общение с журналистом, либо время у него было безо всякого преувеличения деньги, однако не дошел, остановился на полпути. поправил очки, вновь поднял с к лицо правую руку, принюхался, тщательно осмотрел, торопливо вернулся в ванную и опять открыл горячую воду. На автобусной остановке висела желтая табличка с расписанием, но благой даже не стал к ней присматриваться. Ему ли было не знать, какое отношение к реальности имели все эти тринадцать сорок семь и четырнадцать ноль девять Борис Дмитриевич решил для чистки совести померзнуть на остановке десяток минут, потом начинать голосовать. Но в это время из-под горки скрипя и вздыхая выплыл автобус. До метро довезет, крикнул благой в открывшуюся дверь, получив утвердительный ответ да, зерков, заскочил внутрь и устроился у окна. Благо пассажиров было немного. Автобус производства бывшей братской страны не блестал молодостью. Явно знавал лучшие дни, но в нём оказалось на удивление тепло. К середине путешествия Борис Дмитрич даже опустил воротник, и обида на миллионера, не предоставившего ему мерседес, стала понемногу рассасываться. Подумаешь, не подвёз. У него там в конце концов не такси. Благовей смотрел в окно на сугробы, радуясь про себя что в озерках автобус подходит к самой станции метро. и неторопливо раздумывал под каким же соусом всё-таки подавать непостижимого змея. В почему-то вспомнилось, как после крушения при словутова вау чернового фонда Микешка показывали его по телевизору. В интерьере его тогдашнего городского жилья Квартира была просторная, но пирамида строитель с супругой очень красивой молодой дамой явно вышедшей за толстову невзрачного кратышку по страстной любви ютились в одной крохотной комнатке. Все остальное у площади занимали террариумы и охрана. Потом на ум пришли книги в ящиках увиденной библиотеки и подумал, что с обня квасиновой рощи, если бы подробнее его осмотреть. Вероятно, навеял бы те же чувства, что и квартира из передачи. Не было в нём хоть убей, безошибочно уловимого духа прочно обжитого, долговременного пристанища. Коробки, чемоданы, настроение, то ли съезжают, то ли едва успели въехать, сыграть что ли на этом предположить далекойдущие сопоставления. Борис Дмитриевич Сон уруку проведет диктофон, устроенный во внутреннем кармане в тепле около тела, и внезапно решил, что не будет расставлять никакие акценты. Чарльз с ними с обобщениями и психологическими портретами. Сколько можно живописать мыслителей и святых и приходить к восторженным выводам, а потом, когда открываются факты, тихо надеяться, что твои выступления по данному поводу успели забыться. Вот хоть как с Сенесси, нет ж Пускай будет простая фиксация увиденного и услышанного, но ну, там с легкой ретушью чисто литературного свойства и все. Пускай думают сами. Ты да я.